понуждает либо с ней расстаться, либо ее продолжить. Речь идет о том, чтобы выяснить, в первом случае, как с ней расстаются, во втором – почему ее продолжают. Тем самым я ставлю вопрос о самоубийстве и том интересе, с каким можно отнестись к заключениям экзистрационалистской философии. Но сначала я хочу ненадолго отклониться от прямой дороги. До сих пор мы описывали абсурд только извне – Можно, однако, задаться вопросом, что в этом понятии ясно, и постараться посредством прямого анализа установить, с одной стороны, каков его смысл, а с другой, каковы, вытекающие из него следствия. Если я обвиню невинного человека в чудовищном преступлении, если я стану уверять добродетельного человека в том, что он вожделеет к своей сестре, он мне ответит, что это абсурдно. Возмущение вы имеет свою смешную сторону. Но оно и глубоко обосновано. Добродетельный человек своим ответом выявляет полнейшую антиномию поступка, которую я ему приписываю, и принципов всей его жизни. Слова «это абсурдно» означают «это невозможно» и вместе с тем «это противоречиво». Если мне случится увидеть, что человек с холодным оружием в руке нападает на отряд пулеметчиков, я рассумню его действия как «абсурдные». Они являются таковыми из-за несоразмерности намерения с действительностью ему уготованной из-за улавливаемого мною противоречия между действительными силами этого человека и поставленной им перед собой целью. Также мы сочтем абсурдным некий приговор, если найдем, что он противоположен тому приговору, который, по всей видимости, должен вытекать из наблюдаемых фактов. И точно так же доказательство от абсурда осуществляется путем сравнения следствий данного рассуждения с действительной логикой, которую нам бы хотелось утвердить. Во всех этих случаях, от простейшего до самого сложного, абсурдность будет тем разительнее, чем сильнее разница между двумя членами моего сравнения. Бывают абсурдные браки, абсурдный вызов.